В блиндаже действительно было весьма тепло, но Мэтью сумел сообразить, что худой солдат иронизирует. Прошедший половину Европы с автоматом дядька Абрахам рассказывал ему, что если уж ты прибыл на настоящую войну, то нужно сразу занять место в подразделении, став для остальных своим как можно быстрее. Мэтью надеялся, что его открытое и честное лицо сможет расположить к нему бывалых солдат так, как не сделает это его не слишком-то хорошо подвешенный язык. Но даже представиться как следует оказалось неожиданно трудно. И Макнайт опять оказался первым. Спустя несколько минут, когда тот сообщил о себе всевозможные сведения, вплоть до домашнего адреса в Филадельфии, а второй, прибывший с ними рядовой, тоже... Рассказал дюжине рассевшихся вокруг на двухъярусных койках старичков о себе, дошла очередь и до Мэтью. Несмотря на то, что Макнайт выслуживаясь, указал на недавнего фермера с насмешкой, солдаты первого взвода выслушали его несложный рассказ спокойно и достаточно доброжелательно. Многие продолжали дремать или просто лежать по своим койкам то ли слушая его, то ли нет. «Дело простое», — сказал тот самый, не понравившийся ему сразу худой, рядовой первого класса в ответ на известие, что вновь прибывший уже назначен снайпером роты. «Старый снайпер наступил на откуда-то взявшуюся здесь мину и сейчас щиплет за задницы флотских медсестричек где-нибудь на полдороге» между гусаном и окинавой. Откуда здесь взялась мина, никто так и не выяснил, но парню хватило, полступни, как не бывало. Понял? Мэтью растерянно сказал, что понял, хотя опять не понял почти ничего. Представившийся наконец-то солдат, восприняв его удивление как должное, расщедрился и со сложными, не до конца понятыми им подробностями рассказал, что мина наверняка была старая еще от китайцев. Странно, что на нее наступили только сейчас. И еще более странно, что она сработала. Этот солдат явно был во взводе лидером, и это удивило пенсильванца еще раз. Рядом он видел, по крайней мере, троих капралов и сержантов с коллекцией разнокалиберных по количеству и размеру шевронов на плечах сидевших молча и вообще ведших себя так, будто они собирались ложиться спать. Большинство сидящих по очереди представилось. Затем все тот же рядовой дал короткие характеристики на нескольких спящих или дремлющих. Во взводе был некомплект человек в десять, и трое прибывших оказались весьма кстати. — Большой войны как будто бы не намечаются, ребята, — сообщил один из сержантов, разглядывавший что-то на обшитой фанерой притолоке. — Так что расслабьтесь, но не до конца, потому что нас тут регулярно обстреливают и даже бомбят. Да и мины попадаются, как видите, плюс караулы, а рисоеды нет-нет да попытаются проползти куда-нибудь под проволокой. Пошарить в передовых траншеях. Ну, сами увидите, в общем. Бомбят? не поверил Макнайт, и Мэтью поймал его действительно недоумевающий взгляд. Это было фактически первый раз, когда он увидел, что городской живчик не так уж и уверен в себе. Несколько солдат или засмеялись, или, по крайней мере, ухмыльнулись, и на душе сразу стало немного полегче. Дядька рассказывал, что может означать «бомбят», но ни в одном случае он при этом не улыбался, так что, скорее всего, здесь это будет не так страшно. Так оно, в общем, и началось для него на этой войне. Она действительно оказалась самая настоящая, с артиллерийскими и минометными обстрелами, ночным стрекотанием над головой и ответным ревом двигателей. Ночники, спасущихся в полусотне миль от побережья авианосцев флота, без толка гонялись за невидимыми в темноте бомбардировщиками рисоедов. Полк стоял во втором эшелоне обороны. Восхитивший рядового Спрюса обилием и разнообразностью инженерных ухищрений, в передовых траншеях их участка фронта вяло перестреливался с коммунистами, Потрепанный полк южнокорейцев, но полутора-двухмильное расстояние до собственной линии боевого соприкосновения не являлось таким уж большим. Снаряды сюда вполне долетали. Более того, на второй же день пребывания новичков в роте, они увидели, как один из прошедшего на юг всего в 50-60 метрах над их позициями звена тандерджетов. Волочит за собой длинный дымный хвост. Все-таки они попали на самую настоящую войну. Тогда же, после официального представления, исполняющим обязанности командира роты Д, первому лейтенанту, Мэтьюс Спрюс был окончательно утвержден в должности снайпера, получив оставшуюся от старого снайпера винтовку с оптикой и несколько пачек патронов. Отказываться он не стал, потому что это не принесло бы никакой пользы. Учебный лагерь твердо убедил призванного непосредственно с кукурузных полей пенсильванца в том, что если ему что-то приказывают, то это навсегда, вне зависимости от того, хочешь ты этого или нет. Причем правомочность этого приказа легко проверялась простым, пересчитыванием количества шевронов на плече или взглядом на то, что находилось у приказывающего в петлицах. «Делай, что тебе говорят, и старайся делать это хорошо». Этот принцип никогда не подводил рядового спрюса ни в мирной жизни, ни в учебном лагере. И Метью твердо собирался следовать ему и в дальнейшем. Вторая пехотная дивизия, в состав которой входила их часть, сейчас насчитывала только два полка. 23-й пехотный уже несколько месяцев занимался где-то в тылу охраной лагерей военнопленных, которые, по слухам, бунтовали, не переставая. В качестве компенсации два других полка, оставшихся на линии фронта, размазали по всем ее старым позициям и закопали в землю по самые уши. Коммунисты не наступали уже давно, и большинство опытных солдат дружно сходилось на том, что это не к добру. Вот видите эти холмики? Указал на те самые возвышенности вдалеке яйцеголовый, бритый наголо капрал, взявший всех троих новичков прогуляться по сети, идущих в разных направлениях, траншей ротного опорного пункта. Там сидят рисоеды-коммунисты. В ноябре им удалось потеснить южных рисоедов, милинатри. И прежде чем мы вмешались, они уже врылись в грунт, в полный профиль, и обложились минами. Мы атаковали их два раза, и оба раза неудачно. Капрал достал откуда-то изнутри куртки сигарету и прикурил от предыдущей, сведенной уже к коротенькому окурку. им он не предложил. Впрочем, Мэтью и не курил как следует. Отец с матерью, пусть и постоянно ругающиеся между собой по любой мелочи, не одобряли этого совершенно единодушно. Теперь можно будет, наверное, курить не тайком и хоть каждый день. Но вряд ли стоит начать именно сегодня. — Попросите ребят, — продолжил Капрал, — они вам расскажут, как мы тут топтались. Второй раз вообще было на редкость погано. Артиллерия молотила холмы почти сутки, авиация летала и бомбила так, что мы только подпрыгивали. — И что? — спросил Мэтью, как Капрал явно ее ожидал. — А то! Ну, мы поднимаемся из окопов. За нами танки и все такое, и тут комуняги открывают огонь и кладут нас носом в землю. Два танка подбивают, мы вообще не поняли из чего, а остальные уходят назад. Мы за ними, разумеется, четверо раненых на взвод, а во втором вообще двое убитых. Ну, капитан и приказал отходить, потому как мы не морская пехота и даже не китайцы чтобы с боевым кличем «Я трахал это!» лезть на неподавленные пулеметы. А потом кто-то решил, что черт с ними, с этими холмами, ничего они не значат. И вот с тех пор мы тут, ребята, и околачиваемся. Впрочем, он в очередной раз крепко затянулся и бросил окурок под ноги. Раз начали присылать пополнения то, скорее всего, скоро дело пойдет. Это не просто так. Нам аж девять рядовых народу прислали. Плюс этот тип из третьего взвода вчера из госпиталя вернулся. Наступление ожидают, что ли? Ну, да кто же нам расскажет? А что рядовой? Мэтью замялся, поскольку не запомнил фамилию удивившего его солдата. А описывать его страшноватую внешность, так как воспринял ее, не хотел. Джексон, вовремя подсказал Макнайт. Харек-то, а он бывший сержант первого класса. С него сняли сержантские шевроны за то, что спер ящик пива из офицерского бара в лагере Красного облака. Но он во взводе главный до сих пор. Вы нашего взводного видели? Он на голову озадаченный и в пехотной тактике понимает, как квакерский священник. А в том, чего в бою могут стоить коммунисты, вообще никак. Только пистолетиком размахивать гораздо. Ерать. Ну, это сами поймете. Ждем, не дождемся, когда его переведут куда-нибудь. Или хотя бы ранят и отправят домой всего обвешанного медалями. Может, тогда воевать начнем. «По-человечески. Ты его видел уже?» «Нет», — покачал головой Мэтью, в то время как остальные просто ждали того, что им будет рассказывать дальше. Сам он с неожиданным неловким чувством осознал, что Капрал обращается в первую очередь к нему, а двух остальных, прибывших вместе с ним солдат, практически игнорирует. Это было непривычно и немного приятно. Пока кутающийся в куртку капрал продолжал рассказывать о том, что находится в нескольких километрах по сторонам от их опорного пункта, рядовой Мэтью Спрюс, продолжая машинально кивать, поразмышлял о необычности такого отношения и решил, что его стоит отнести... Исключительно насчет назначения его снайпером. Чтобы избавиться от неловкости, он машинально потрогал торчащий за плеча ствол своей новой винтовки и подумал, что ее стоит пристрелять сегодня же.